«Ваша улыбка действует на нервы», — произнес лысый мужчина с зеленой руной на темечке, наблюдая за Мадаром, который улыбался до ушей. «Тридцать шесть воинов и обезумевший от удара Банши маг воздуха. Вы, вы вообще меня слушаете?» «А?» — вернулся в реальность темный маг. «Прости, Томпа, я просто поражен. Поражен до глубины души изяществом, находчивостью и, главное, навыком нашего противника». — Мадар, — устало вздохнул собеседник, — ты чуть голову там не положил. Какого черта с тобой происходит? — Противник, — пояснил Саторец, нервно облизнув губы, — я уже не помню, когда встречался с настолько искусным магом тьмы. — Засада из обезглавленных мертвецов, по-вашему, похожа на искусность? — скривился Томпо. — Ты ничего не понял, — с блеском в глазах произнес темный. По-твоему, я настолько без рук, что не смог бы опознать замаскированную нежить в лагере? Я этого не говорил. — Так вот, это была не совсем нежить, — хохотнул темный. Он достал из кармана моток медной проволоки и протянул его магу земли. По сути, это были боевые големы. — Что за бред? — нахмурился собеседник и взял в руки моток проволоки, сплетённый из метровых кусков. — И при чем тут рваная медная проволока? Он вставил ее в спиной мозг. Вставил ее и сделал ее артефактной основой. Присмотрись к этим обрывкам. Томпо поднес кусок проволоки к глазам и обнаружил на ней засечки. Выйдя на свет, он обнаружил на ней мелкие, едва заметные руны. Что? Как он это? Знать не знаю, как он это сделал, но, по-моему, это гениально. Я без раздумий отдам пару пальцев, чтобы узнать, как он это сделал. Настолько тонкой работы, в настолько огромных количествах я никогда не видел а вот этот участок. Посмотрите. Для того, чтобы поместить рядом эти руны из узоловой конструкции, он расплющил проволоку, а затем сделал площадку. Он артефактор? Но как он смог? А теперь спросите меня, сколько прошло от смерти этих горе-вояк до нашего прихода?» С хищной улыбкой поинтересовался темный маг. «Три часа». «Три!» «Это невозможно. Вы бы заметили бой за несколько часов пути». Глушащий фон обелиски, ритуальный подход к изготовлению засадных големов. Этот парень использовал свои знания на таком уровне, что многим темным Сатории и не снился. Если он артефактор, то что случилось с мастером Лисук? Он не только артефактор, покачал головой Марад. Он еще и ритуалист, причем довольно сообразительный. Не работает по стандартным схемам. Остатки ритуала, найденные у края лагеря, не похожи ни на одну схему. Этот факт мог сыграть довольно плохую шутку с магом Света. «Может, у него схемы оригинальные? Родовая разработка или что-либо подобное?» Безразлично пожал плечами маг Земли. «Может и так», — усмехнулся темный. «Но он еще и отлично владеет силой. Ты видел труп мертвого мага Света?» «Видел», — хмуро буркнул Томпа. «Я знал его. Кена был не из тех, кого можно было взять измором в спарринге. Его слово Света было действительно мастерским». — Ну, он выдохся на корню, — пожал плечами Марат. — Не знаю, как тут все было, но этого твоего Кену переиграли по полной. Он умер в состоянии магического истощения. И есть у меня подозрение, что ни одной голой силой он обошелся. — Тебя послушать, таком он стихией воплоти, — надулся маг земли. — Не забывай, мастер Лусик забрал его глаз. — Глаз. Глаз — это, конечно, да. Но я бы предпочел выжить, чем вырвать один глаз противника. — усмехнулся Мадар. — И все же это не повод улыбаться, словно вы попали на карнавал седьмого дракона, — съязвил собеседник. — Боже, Томпа, не будьте таким занудой. Я в кое то веки столкнулся с по-настоящему достойным соперником. Причем не тренируюсь или меряюсь силой, а собираюсь биться насмерть. — Ты чертов псих! — выплюнул маг земли и пригрозил пальцем. — Послушай меня, Мадар, хорошенько. «Если в погоне за этим магом завалишь операцию, клянусь, что доложу императору лично о всех проделках». «И тогда...» «Что тогда?» Жестко оборвал его темный маг, заставив собеседника закрыть рот взглядом черных провалов в глаз. «Что тогда, Томп? Ты будешь иметь серьезные неприятности». Сглотнув ком, произнес маг земли. «Неприятности? Святая простота!» Хищно улыбнулся Мадар. «Неприятность — это я!» «Запомни это!» Темный развернулся и вышел из шатра, оставив земляного с покрасневшим от гнева лицом. «Я запомни это!» Прошипел томпа, убирая обратно в складки мантии клинок из загадочной стали с фиолетовым оттенком. «Я хорошо это запомню. Мадар тем временем достал небольшой трепичный мешочек с глазным яблоком. «Ритуалистика и проклятие – не самая моя сильная сторона, но для начала давай узнаем, как тебя зовут!» наш таинственный мастер.